Глава четвертая. Ты слышала? Игорь сказал, что группа данных отстает от графика. Спасибо Джану. Он с нами вообще связь не поддерживает. Коля ему вопрос отправил еще позавчера. До сих пор ответ не получил. Мне кажется, он заболел. Коля? Да нет. Джан. Видела его на этой неделе? Он всегда такой, ты что Симпатичный, конечно, но псих. Яна, когда устроилась, хотела с ним контакт наладить, но...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 Ведь ей же это нравилось. Она, дура, не понимала, что со швалью играть опасно. Желание и гнев вдруг схлынули, оставив в теле полости, как кариес, сосущую пустоту, от которой стало тускло и противно. Павел разжал пальцы. Отстранился. «Пойду рубашку застираю», — сказал. И вышел в ванную. На ночь у Сони Павел не остался. Все думало о Краснове,